Бернис смотрит на часы, которые творят это чудо. Потом на неподвижный счетчик оборотов. Если стрелка сорвется с места и побежит по циферблату, если авария сбросит человека на пески, время и пространство приобретут совсем новый смысл, который сейчас ему даже недоступен. Сейчас он движется в четвертом измерении. И все-таки ему ведомо это «Адмирание». Оно ведомо нам всем. Столько образов проносилось перед нашими глазами, но мы были в плену одного единственного, воплощавшего истинную тяжесть этих дюн, этого солнца, этого безмолвия. На нас низвергался целый мир, а мы были так слабы, что с наступлением ночи могли разве что обратить в бегство газель. Наш крик не был бы услышан и за 300 метров, и не достиг бы человеческого слуха. Всем нам однажды довелось упасть на эту неведомую планету. И на этой планете время оказывалось несоизмеримо с ритмом нашей жизни. В Касабланке мы измеряли время часами любовных свиданий. Там час за часом менялось наше сердце. В самолете мы через каждые полчаса меняли климат, меняли тело. А здесь мы вели счет на недели. Товарищи спасали нас с этой планеты. Если у нас не хватало сил, они втискивали нас в кабину. Благодаря железной хватке товарищей мы снова возвращались в их мир. И вот в неустойчивом равновесии, над бездной таящей столько неведомого, Бернису становится ясно, как мало он знает самого себя. Что пробудет в нем жажда, беспомощность, жестокость мавров Что он испытает, когда аэродром Порт-Этьена окажется отброшенным на расстоянии месяца? «Мне ни к чему мужество», — думает он. «Все абстракция». Отважившись на мертвые петли, молодой летчик опрокидывает себе на голову, как бы они ни были близки, не твердые предметы, из которых малейший мог бы его раздавить. На него низвергаются расплывающиеся, как во сне, стены и деревья. Мужество, Бернис. И все-таки, помимо его воли, из-за того, что мотор вздрагивает, это неведомое до времени дремавшая, завладеет своим местом. Но вот, наконец, этот мыс, этот залив после часового полета уже не представляют опасности. Они отброшены к нейтральным странам, словно спущены с винта. Но впереди еще каждая точка чревата тайной угрозой. Еще тысячу километров надо тянуть на себя эту огромную скатерть. Из Порт-Этьена в Кап-Джубе. Почтовый прибыл благополучно. 16.30. Из Порт-Этьена в Сен-Луи. Почтовый вылетел в 16.45. Из Сен-Луи в Дакар. Почтовый вылетает в Порт-Этьена в 16.45. Полет будет продолжаться ночью. Восточный ветер. Он дует из глубин Африки и поднимает желтые вихри песка. На рассвете от горизонта оторвалось бледное солнце, деформированное горячим маревом. Оно похоже на бледный мыльный пузырь. Поднимаясь к зениту, оно постепенно сокращается до обычных размеров и становится раскаленной стрелой, жгучим острием, который вонзается в затылок. Восточный ветер. Из порта Тьена вылетаешь почти при свежем безветрии, но уже на высоте 100 метров сталкиваешься с потоком огненной лавы и сразу температура масла 120, температура воды 110. Надо подняться на две, на три метров. Это единственный выход. Подняться над этой песчаной бурей. Конечно, но после пятиминутного набора высоты все в моторе перегреется. И потом легко сказать подняться. В воздухе, не оказывающем никакого сопротивления, самолет проваливается, самолет тонет. Восточный ветер слепит глаза. Солнце заволокла желтая пелена, сквозь которую изредка проступает его бледный диск и обжигает. Землю видишь только под собой. Да и то. Я кабрирую, пикирую, валюсь в крен. Поди-ка разберись. На высоте 100 метров упираешься в потолок. Тем хуже. Надо снизиться. На уровне земли поток северного ветра. Здорово. Свешиваешь из кабины руку. Так в быстрой лодке перебираешь пальцами прохладную воду. Температура масла — 110, температура воды — 95. Прохладный поток? Относительно. Чуть подпрыгиваешь, каждая складка земли награждает тебя шлепком. Надоело лететь вслепую. Но у мыса Тимирис — Восточный ветер стелится по самой земле, и от него уже нигде нет спасения. Пахнет горелой резиной. Магнита, соединение, стрелка тахометра пошатнулась, сместилась на 10 оборотов. Этого еще не хватало. Температура воды 115. Невозможно подняться хотя бы на 10 метров. Еле успеваешь заметить дюну, которая подбрасывает тебя как трамплин. Еле успеваешь взглянуть на приборы. Хоп! Перемахнул через дюну. Ведешь самолет всем телом, налегая на штурвал. Долго так не выдержать. Несешь самолет в руках, словно переполненную до краев чашу, еле сохраняя равновесие. В десяти метрах под колесами Мавритания катит навстречу свои пески, солончаки, гальку. Целый поток балласта. 1520 оборотов. Мотор дает перебой, и тебя сотрясает здоровая затрещина. В 20 километрах французский пост. Единственный. Только бы долететь. Температура воды 120. Дюны, скалы, солончаки отстали. Пропущенные через колеса, как через прокатный стан. Только держись. Контуры растянулись, разорвались и снова сомкнулись. На уровне колес... Целые столпотворения, сбившиеся в кучу и, казалось, медленно подступавшие черные утесы, вдруг угрожающе вскидываются, но ты обрушиваешься на них сверху и рассеиваешь. Тысяча пятьсот тридцать оборотов. Если я разобьюсь... До обшивки нельзя дотронуться, сжет. Из радиатора клубами варит пар. Самолет, как перегруженную шлюпку, тянет ко дну. 1400 оборотов. Последние вихли песка, взлетающего в 20 сантиметрах от колес, словно подкинутые лопатой золота, дюна, заслонявшая пост, отскакивает, Бернис садится. Наконец. Разбег ландшафта затормаживается и замирает. И снова из песчаной пыли восстанавливается привычный мир. Французский порт в Сахаре. Берниса встретил старый сержант. Он смеялся от радости при виде брата. Двадцать сенегальцев взяли на караул. Таким гарнизоном командует один белый в чине сержанта или лейтенанта, если он помоложе. «Здорово, сержант! Добро пожаловать! Я так счастлив! Я из Туниса!» свое детство, свои воспоминания, свою душу — Сержант разом выкладывает в Бернисов все. Маленький стол, приколотые к стене фотографии. Да-да, это карточки родственников. Я еще не со всеми знаком, но на будущий год я поеду в Тунис. Это... А это подружка моего товарища. Она всегда стояла у него на столе. Он постоянно рассказывал о ней. Когда он умер, я взял карточку себе и продолжаю за него. У меня-то своей подружки нет... Мне бы попить, сержант. О, пожалуйста. Я так рад, что могу угостить вас вином. Для капитана у меня вина не было. Он пролетел здесь полгода назад. Потом меня, конечно, долго терзали мрачные мысли. Я писал, чтобы меня уволили. Мне было так стыдно. Что я делаю? Целыми ночами пишу письма. Я не сплю. У меня есть свечи. Но когда я раз в полгода получаю почту... Мои письма уже не могут служить ответами, и я начинаю все с изного. Бернис со старым сержантом поднимаются покурить на плоскую кровлю форта, как мертва пустыня при лунном свете. Что сторожит он здесь на своем пасту? Быть может, звезды? Быть может, луну? Вы звездный пастух, сержант? Не стесняйтесь, курите, у меня есть табак. Вот для капитана у меня табаку не хватило. Бернис узнал все, до мельчайших подробностей об этом лейтенанте, о том капитане. Он мог бы назвать их единственный недостаток, их единственное достоинство. Один был чересчур азартным, а другой слишком мягкосердечным. И Бернис постигал при этом, что для затерянного в песках старого сержанта последний визит молодого лейтенанта был почти любовным воспоминанием. «Он учил меня узнавать звезды. Он передавал их под ваш надзор», — замечает Бернис. А теперь он сам учил сержанта узнавать звезды. И сержант, познавая расстояние, думал о таком далеком Тунисе. А познакомившись с полярной звездой, он клялся, что сразу узнает ее в лицо. Стоит лишь держать ее чуть левее. И он думал о Тунисе, таком близком. И мы летим к ним с головокружительной быстротой. Сержант предусмотрительно хватался за стенку. — Так вы все знаете? — Да что вы! — Один сержант муштровал меня. — Как же вам не стыдно? «Вы — мальчик из хорошей семьи, такой образованный, такой воспитанный, и вы не умеете делать полуоборотов». «О, не стыдитесь, это же так трудно!» — он утешал его. «Сержант, сержант, смотри, твой сторожевой фонарь!» И Бернис указывал на луну. «Ты знаешь эту песенку, сержант?» «Идет дождь, идет дождь, пастушка!» — Бернис напевал мотив. Еще б не знать, это же тунистская песенка. Сержант, подскажи, как дальше. Не могу вспомнить. Послушайте, загоняй своих белых ягнят в хижину. Вспомнил, вспомнил, сержант. Послушай, как под листвою громко шумит вода. Вот уже и гроза. Ах, как верно, сказал сержант. Они любили одно и то же. Вот рассвет, сержант. «Пора за работу. Пора. Дай мне свечной ключ. Вот он. приходи к щипцами. Приказывайте, я в вашем распоряжении. Видишь, сущие пустяки. Ну, сержант, я лечу дальше». И сержант созерцает молодого бога, появившегося неизвестно откуда, чтобы снова улететь. Появившегося, чтобы напомнить ему песенку «Тунис», его молодость. из какого же рая за песками бесшумно спускаются эти прекрасные вестники. «Прощай, сержант! Прощайте!» Сержант не помнит себя, беззвучно шевелит губами. Он не в состоянии выразить словами, что сохранит в сердце запас любви на полгода. Из Сен-Луи, Сенегал, в Порт-Этьен. Почтовый Сен-Луи не прибыл. Точка. Срочно сообщите сведения. Из Порт-Этьена в Сен-Луи. Никаких сведений после вылета 16.45, точка. Немедленно предпринимаем розыски. Из Сен-Луи, Сенегал, в Порт-Этьен. Самолет 632, вылетает Сен-Луи, 7.25, точка. Задержите вылет, ждите прибытия Порт-Этьен. Из Порт-Этьена в Сен-Луи. самолет 632 благополучно прибыл 1340 точка. пилот ничего не обнаружил несмотря на удовлетворительную видимость точка. полагает разыскал бы самолет если бы тот шел своим курсом точка. необходим третий летчик совместных розысков к глубине и сцен лууиф портатьян согласны даем команду и сен-лууи Джуби южном почтовом франция америка никаких сведений, Срочно вылетайте в Порт-Тьен. Джуби. Ко мне подходит механик. Я погрузил бак с водой в передний отсек. Провизию в правый. Запасное колесо и аптечка сзади. Через 10 минут. Идет? Идет. Блокнот. Распоряжение. За мое отсутствие выправить ежедневные отчеты. В понедельник расплатиться с маврами. Погрузить на парусник пустые бидоны. я присаживаюсь у окна. Парусник, раз в месяц снабжающий нас пресной водой, легко покачивается на волнах. Он очарователен. Он пронизал трепетной жизнью благоуханием свежего белья всю мою пустыню. Я Ной, которого навестила в ковчеге Голубка. Самолет готов. Из Джуби в Порт-Этьен. Самолет 236. Вылетает Джуби-Порт-Этьен. 1420. Путь караванов отмечен скелетами, наш путь отмечен разбившимися машинами. Еще час до бахадорского самолета. Останки, ограбленные маврами. Ориентиры. Тысяча километров песка, потом Порт-Этьен. Четыре строения в пустыне. Мы ждали тебя. Летим немедленно, пока не стемнело. Один пойдет вдоль берега, другой в 20 третий в 50 километрах. На ночь приземлимся в форте. Ты что, берешь другой самолет? Да, клапан отказал. Пересадка, вылет. Ничего. Это всего лишь темная скала. Я продолжаю прочесывать пустыню. В каждой черной точке мне что-то мерещится, я волнуюсь. Но пустыня катит на меня только темные скалы. Я уже не вижу товарищей. Они кружат... В своей части неба, с упорством ястребов, я уже не вижу моря, подвешенный над раскаленным добела горнилом, я не вижу ничего живого. Вдруг мое сердце замирает, обломки вдали. Темная скала. Мой мотор ревет, как бурный поток. И этот бурный поток заливает меня и изматывает. Как часто я видел тебя, Бернис, погруженном в свою непостижимую мечту. И я не умею это выразить. Мне приходит на память твоя любимая строчка из Ницше. Мое знойное, короткое, печальное и блаженное лето. От поисков устали глаза. Ничего, кроме танцующих черных точек. Я уже сам не знаю, куда лечу. Так вы его видели, сержант? Да, он вылетел на рассвете. Мы садимся у стены форта. Сенегальцы смеются. Сержант дремлет. Спускаются светлые и пустые сумерки. Один из нас нерешительно замечает, если самолет разбился, ты понимаешь, почти никаких надежд обнаружить. Очевидно. Один из товарищей встает, делает несколько шагов. Плохо дело. Сигарету? и мы погружаемся в ночь, звери, люди, вещи. Мы погружаемся в ночь, освещенные бортовым огнем сигареты, и мир возвращается к своим истинным измерениям. Караваны состарятся, пока дойдут до портья Тьена, сенегальские Сент-Луи на грани сна и яви. Только что эта пустыня была просто песком, не скрывавшим никакой тайны. Только что в самолете на каждом шагу появлялись города, а сержант, приготовившийся к долгому терпению, молчанию и одиночеству, сознавал всю ненужность такой доблести. Но вот завыла гиена, и песок оживает, чей-то зов воссоздает тайну, что-то родится, куда-то устремляется, возвращается вновь. А для нас истинные расстояния измеряются звездами. Над мирной жизнью, над верной любовью, над любимой снова стоит полярная звезда. А южный крест стоит над сокровенным кладом. К трем часам ночи наше одеяло становится тонкими и прозрачными, это козни луны. Я просыпаюсь оледеневший, поднимаюсь покурить на плоскую кровлю форта. Сигарета, другая... Так я дождусь зари. В лунном свете эта маленькая крепость похожа на тихую гавань. Надо мной переливаются звезды. Все кормчие звезды пилота. Компасы наших трех машин по всем правилам обращены на север. И все-таки... Не здесь ли ты сделал свой последний шаг на земле, Жак-Бернис? Здесь кончается осязаемый мир». Это маленькая крепость Дебаркадер, порог, за которым только этот лунный мир, где все прозрачно. Ночь похожа на сказку. Где ты, Жак-Бернис? Быть может, здесь, быть может, там? Твое присутствие уже почти неощутимо. Меня со всех сторон обступает Сахара, такая призрачная, что она едва-едва выдержит прыжок антилопы, и на самой плотной складке песка... Вес легкого ребенка. Ко мне подходит сержант. Добрый вечер. Добрый вечер, сержант. Он прислушивается. Ничего. Безмолвие, сотворенное твоим безмолвием, Бернис. Сигарету? Не откажусь. Сержант жует сигарету. Сержант, я завтра найду своего товарища. Где он, как ты думаешь? И сержант уверенным жестом обводит горизонт. Потерянный ребенок наполняет собой всю пустыню. Бернис, однажды ты признался мне. Я любил жизнь, которую не очень-то понимал. Может быть, не совсем верную жизнь. Я и сам не знаю толком, что мне было нужно. Какая-то странная неудовлетворенность. Бернис, однажды ты признался мне. То, чего я допытывался, таилось за каждой вещью. Мне казалось, еще усилия, и я все пойму, разгляжу наконец и унесу с собой. И вот я ухожу, взволнованный присутствием друга, лицо которого мне так никогда и не удалось раскрыть. Мне чудится, где-то тонет корабль, мне чудится, где-то затих ребенок. Мне чудится, что весь этот трепет парусов, мачт и надежд идет ко дну. Рассвет. Гортанные крики мавров. На земле валяются их изнуренные верблюды. По-видимому, отряд в триста ружей подкрался с севера и перебил караван. Быть может, нам поискать вблизи побоище? Тогда веером идет тот, что в середине, летит прямо на восток. Самум, уже на высоте пятидесяти метров, этот ветер иссушает нас, как вентилятор. Мой товарищ, так вот где был твой клад, так вот что ты искал. Лежа на дюне, с раскинутыми крестом руками, лицом к темно-синему заливу, лицом к звездным мирам. Этой ночью ты был почти невесом. Сколько порванных связей в твоём полете к югу, крылатый Бернис. Ты уже не тяготел к земле, тебя связывала с ней тончайшая паутинка, один единственный друг. Этой ночью ты весел еще меньше, у тебя закружилась голова, беглец. Твой клад блеснул тебе со звезды, Стоявший в самом зените. Паутинка моей дружбы Тебя еле удерживала. Нерадивый пастух Я, должно быть, заснул. и Сент-Луис, Сенегал, в Тулузу. Южной почтовой Франции, Америка Найден восточнее Тимириса. Точка. Поблизости вражеский отряд. Точка. Пилот погиб. Самолет разбился. Почта — Села. Точка. Следуем Дакар. Из Дакара в Тулузу. Почта благополучно доставлена Дакар. Точка.